Глава семьдесят шестая. Коул. «Если верить моему исследованию, в марте ураган был только один раз», — сказал Оукли заднего сиденья машины Джейса. «В 1908 году». «Еще тридцать два чертовых часа», — проворчал Джейс, — «и его рука сжала руль». «Мы провели в машине уже шесть». По-видимому, дорога из Калифорнии в Северную Каролину занимала практически двое суток. Однако я не хотел рисковать и не полететь вообще, поэтому Джейс и окли предложили поехать со мной. И подпредложили, я имею в виду, начали ныть, что я закончу в какой-нибудь канаве, если буду ехать без сна, и потому они неохотно поехали со мной. Когда я доберусь до Найтейла, свадьба уже практически закончится». «Но я буду там, а это единственное, что имело значение». «Ты должен спать, Оук», — напомнил ему Джейс, «а не читать факты про ураган в телефоне». окли поднес к губам косяк и вдохнул. «Я говорил тебе, что хочу первую смену, ведь я сова. Но нет, ты...» «Еще тридцать два часа», — повторил Джейс, злобно глянув на меня. «Ты, черт возьми, мне должен...» «Мне нужно отлить», — сказал окли «Тормози». Черт, он должен был отлить на прошлой остановке. Я не мог позволить себе потерять еще больше времени. Осталось всего пять часов, и мы будем там. Я надавил ногой на газ. Нет, мы останавливались три часа назад. Три часа — это чертовски много, чувак, — заныл он. Ну уже приятель, представь, что у тебя есть сердце. У меня есть сердце. И прямо сейчас оно в Северной Каролине — В последний раз, когда я говорил с Сойер, она сказала, что приземлилась, и запланированную свадьбу под открытым небом пришлось перенести внутрь. У невесты из-за этого случилась истерика. Вскоре после этого она бросила трубку. «Я собирался сказать ей, что еду, но не хотел. А. Пугать ее тем, что еду через ураган. Б. Разрушать элемент неожиданности». В прошлом это всегда срабатывало мне на руку, в частности, когда я снял с нее голову Изи и предложил стать моей девушкой, поэтому я не хотел изменять традициям. Я, может, и был самым дерьмовым бойфрендом в мире, но точно знал, что одна из вещей, которую я хорошо умел делать в наших отношениях, — это покорять ее. И с этого дня я всегда буду покорять ее сердце, когда она меньше всего этого ожидает». Сонный Джейс передал Оукле пустую бутылку из-под воды. «Сходи в нее. Если ты думаешь, что хоть одна часть моего члена войдет сюда, ты так ошибаешься, друг мой!» Джейс глянул на меня. «Ну, останови, чтобы он мог отлить. Это называется целиться, ублюдок!» — процедил я сквозь зубы. «Ладно, но если я промахнусь прямо на кожаное сиденье Джейса...» «Остановись, Коул!» — прорычал Джейс. «Сейчас же!» стиснув зубы, я свернул вправо и нажал на тормоз. «Если ты не закончишь через минуту, я оставлю твою задницу на обочине». Окли огляделся. «Где мы?» «Ну, на всякий случай». Но Джейсон начала подергиваться губа. «Ноксвилл, Теннесси!» «Нет», — возмутился Окли. «Оставьте мою задницу где-нибудь в другом месте». «Ох, твою мать!» — прорчал джейс «Вылезай из этой чертовой машины, пока укола не случилось, а не вризма. «Ладно», — Окли бросил взгляд на меня, — но ну, не смей оставлять меня здесь кавиннгтон я знаю где ты живешь закрыв глаза я заставил себя сохранять спокойствие и не пытаться придушить своего лучшего друга я приеду святоша так или иначе тропический шторм обвил оокли заднего сиденья «Как я уже пытался сказать вам, уроды, в марте не бывает ураганов. Если не, не считать 1908-й, конечно, ты мог бы просто полететь на самолете». Джейс и я обнялись раздраженными взглядами. «Мы пребывали в найдел через сорок минут. Сейчас уже было не время для мог бы, должен был, стоило бы. Другое дело торнадо, — продолжил Оук, — которое могло бы произойти». «На самом деле их была целая вспышка еще в тысяча девятьсот восьми...» «Может, нам заклеить ему рот скотчем?» — буркнул Джейс. «Я голосую за то, чтобы засунуть его в багажник». Оук ровно. «У меня клыки острее, чем у вампиров. Мало того, что я буду звать на помощь, но еще и оторву вам руки!» Джейс обернулся. «Как по мне, его клыки выглядят нормальными. Я за то, чтобы сделать это и похоронить его в пустыне, на обратном пути». уклисом довольно улыбнулся дерзай правда потом тебе придется объяснять дилан мое исчезновение джейс раздумывал над его словами прежде чем снова сесть ровно его нельзя трогать дин свихнется он посмотрел на часы долго еще до места я с трудом сглотнул понятия не имею черт возьми до какого места место где проходит свадьба да насчет этого Я помнил, что как-то раз Сойер говорила про свадьбу, но на ней был свитер с вырезом, и, и я ее не слушал. Нозри Джейса раздулись от злости. Ты не знаешь, где проходит свадьба? Нет. доставь телефон из кармана, я просил его Оукли. Держи, Википедия. Сделай что-нибудь полезное. Начинай всех обзванивать. Так, так, так. Оукли вздохнул. Смотрите, кому понадобилась моя помощь. «Черт возьми!» — разозлился я. «Ты прекратишь это!» Бриться в машине оказалось намного сложнее, чем я думал, особенно пока Джейс лавировал по всей сраной дороге. «Я не могу уснуть, мать природу, придурок!» Оукли вздохнул. «Мог бы просто поле...» «Не мог бы ты заткнуться!» — заорали мы одновременно. «Через три минуты мы будем в отеле, и я уже устал от окли и его, я же тебе говорил!» «Все будет прекрасно!» Я ворвусь туда и сражу ее на повал. Она будет так удивлена моим сюрпризом, что слезы брызгут у нее из глаз, а потом она предложит мне минет в кабинке туалета. Но поскольку я джентльмен, я ей не позволю. Попрошу подождать до конца свадьбы. «Где мой галстук?» — прорычал я. «Ты его не брал», — ответил Окли. «Ну, не волнуйся, я взял». на хрена ты взял?» — галстук спросил Джейс. «Горячий секс с подружками невесты». Джейс выглядел так, будто изо всех сил старался не рассмеяться. «Горячий секс? С кем?» Он пожал плечами. «Кто захочет? Я не непривередливый». «Тогда до меня дошло. Ты не испортишь свадьбу, блюдок!» «Черт, я даже не знал, приглашен ли я!» «Черт, а с два!» Оука смотрел машину. «Я был заточен в этой тюрьме больше тридцати часов, и я собираюсь найти какую-нибудь горячую южную подружку невесты. «Просто дай ему сделать то, что он задумал», — сказал Джейс. «Намного важнее то, что ты будешь там вовремя и успеешь к концу свадьбы». Он был прав. Я схватил галстук. «Ладно, ну смотри, не сделай ничего, что поставит в неловкое положение Сойер или меня. Найди себе подружку и убирайся». «Заметано». Сразу после этого Джейс подъехал к парадному входу в отель. «Иди внутрь и найди свою девчонку. Я сбронирую нам номер на ночь, позвоню Дилан и звалюсь спать». Он глянул на Оукли. «Хотя... я лучше забронирую два номера». Сердце бешено стучало у меня в груди, когда я вошел внутрь с Оукли на буксире. Я понятия не имел, что сказать, когда увижу ее, что казалось чертовски важным, если я хочу поразить ее. «Неважно. Уверен, я сориентируюсь на месте». — Сойер сказала, что у тебя не получится приехать. — окликнул меня глубокий голос как раз перед тем, как я собрался войти в зал. — Черт! Я резко остановился. — Здрасте, мистер Черч. — О, черт! — пошепнул Окли. — Я его отвлеку. Беги, пока он в тебя не выстрелил. — Но он не собирается в меня стрелять, — оборвал его я. Глаза мистера Черча сузились до крошечных щелок. — Я мог бы. Что ж, в таком случае я могу сначала войти внутрь и извиниться перед вашей дочерью за то, что ввел себя как мудак. Я посмотрел на часы. Я провел тридцать семь с половиной часов в машине, чтобы оказаться здесь. Его брови взлетели к потолку. Почему? Потому что было предупреждение о урагане, и я подумал, что они отменят все рейсы. Я знал, как для нее важно, чтобы я был здесь, и не хотел это пропустить. Он смотрел на меня, как на сумасшедшего. «Сейчас март. Иногда бывает лёгкий шторм, как сейчас, например, ну никаких ураганов». «А я говорил», — прошипел окли Мистер Черч указал рукой на зал. «Сойер за вторым столиком». «Я протянул ему руку». «Спасибо». Пожав её, он глянул на Оукли. «Кто твой друг?» «Оукли, он здесь ради подружек невесты». Я собирался сказать «наш с общий друг», но теперь в этом не было смысла. Мистер Черч усмехнулся. «Сегодня твой счастливый день, парень. Моя дочка Кэтрин состоит в женской общине. Чудненько. Она сексе «Она невеста», — процедил я сквозь зубы. Мистер Черч рассмеялся. «Ты мне нравишься. Если ты тронешь моих дочерей, я убью тебя. Но ты мне нравишься». Он прочистил горло. «Я имел в виду, что несколько подружек невесты тоже состоят в этой общине. Но они немного старше тебя, поэтому тебе придется поднапрячься. Для Оукли это было все равно, что кошачья мята. Его кулак взмыл в воздух. Спасибо, Иисус!» Я оставил Оукли и мистера Черча болтать о девушках из общины и направился в сторону зала. Сойер не оказалась за ее столиком, а фиолетовый оттенок комнаты в сочетании с неоновыми мигающими огнями на танцполе значительно усложнил поиск. Тем не менее, я заметил дедушку Сойер. Я быстро подошел к нему и пожал ему руку. «Здрасте, вы не знаете, где Сойер? Я пытаюсь ее найти». Он указал в другой конец комнаты. «Знаю, она вон там. Когда я заметил ее, мое сердце замерло. По двум причинам. Первая — Она была настолько красива, что у меня перехватило дыхание. И вторая... Она смеялась, общаясь с каким-то парнем. Слишком тесно общалась, как по мне. Кто это? Эббот, Корни. Они знают друг друга с пеленок. Он много помогает местной церкви. Очень хороший парень.